14. Волкова на базу привезли первым. Титаны действительно успели подготовить к бою. Техи как раз заканчивали загружать боекомплект. Что же вы ждете, майор, п о и н т е р е с полковник т р э н с о н Прошу прощения, полковник, но вы, похоже, запамятовали, что Титан — двухместная машина. Я не вижу никого, кто бы смог составить мне компанию. э э действительно. Буквально через три минуты прибыл второй броневик со спасенным водителем, но он оказался сильно контужен. Второй у м у д и л с я сломать при приземлении три пальца. Впрочем, Георг изначально рассчитывал на Баха, поскольку тот имеет опыт вождения более тяжелых машин, тот же Гаплит. Вождение же Титана имело свою специфику, в частности, сильный запас до недвижения, составляющий почти секунду. К этому надо приспосабливаться, а в условиях боя не до этого. В ворота въехал очередной бреневик, с п а с е н н о г вынесения на носилках. Это оказался Бах, и он находился в бессознательном состоянии. — Что с ним? — спросил Георг у спасателей. — Жить будет, а т а к осколками з а д е л о Сепаратисты хотели добраться до него, но ваш лейтенант так просто не дался и несколько минут отбивался до нашего прибытия. Когда сепаратистам стало ясно, что до цели не добраться, попытались забросать его гранатами. — Проклятие. Если еще что-то и с Юрием случилось, то я даже не знаю. Тут на территорию в е х а л уже пятый броневик, и стоило ему только остановиться, как из люка выскочил спасенный водитель. А вот и я... — У Волкова, да и не только у него, о т л е г л о от сердца. Прям камень с души сварился. Давай Титана, на место водителя. — О, всегда хотел им поуправлять. Что ж, мечты сбываются. Гордон только хмыкнул и стал занимать свое место. Георг занял место командира и о п е р а т о р вооружением и вкратце объяснил особенности вождения средним роботом. — Да знаю я, командир. Давай уже выйдем и выломим им по первое число. Волков уже открыл рот, чтобы отчитать Гордона, но промолчал. д л него это все еще игра, подумал Георг, и это отношение не изменится, пока среди нас не возникнут настоящие жертвы. Даже ранения, даже тяжелые в расчет как-то не воспринимаются, проходят мимо сознания, вылечат. А вот в о л к о чувствовал себя крайне неуютно. Он прекрасно понимал, что это какое-то невероятное везение, что в его отряде до сих пор нет погибших. И вот вопрос, как долго продлится такое везение, и стоит ли дальше искушать судьбу, промелькнула не слишком достойная наемника мысль. Что ж, тогда пошли. Титан сделал первые осторожные шаги. С каждым новым шагом движение становилось все увереннее и увереннее. Гордон, как оказывается, отлично чувствовал не только легких волков, но и среднего Титана. Но Георг беспокоился, что, несмотря на это, они не достигли той слаженности, когда члены экипажа понимают друг друга, что называется, без слов. Георгу пришлось изрядно п о м у ч и т ь с я с Сафоном. А тут с Юрием они вообще первый раз вместе и со Зубой. Но делать нечего, выбора у них просто нет. «Остается только надеяться, что и у сепаратистов не все ладно», подумал Георг Волков, вспоминая не очень уверенные движения циклопа. Сепаратисты тем временем подошли вплотную к городу, им осталось перевалить за последнюю цепь холмов, и все, цель достигнута. Возникла мысль встретить противника непосредственно в городе, но это решение вряд ли одобрит полковник, да и политическая власть тоже, ведь это покажет слабость конфедератов, который не спокрестенует сепаратистов и еще сильнее подорвет их позиции в народе. Не говоря уже о возможных жертвах среди мирного населения и неизбежных разрушениях. А кто все будет компенсировать? Уж, конечно, не наемники. Первыми в город попытались прорваться резвые танки, но они были остановлены снайперским огнем из туннельных орудий и гауссовых пушек. Калибра и мощности, н а в е ш а н ы на титан, оружия хватало, чтобы не просто останавливать бронированных черепах на гусеничном ходу, но уничтожать их. Попадание болванки из ГП в башню танка приводило к пробитию брони насквозь и, соответственно, уничтожению экипажа. Десяток сожженных танков и сепаратисты отдали приказ танковым группам отступать. Исход дела должен был решить бой роботов. Конечно же, танки при любой возможности будут помогать своему одноглазку. Вперед вышел циклоп и сразу же выстрел из своего главного орудия. Титан содрогнулся от мощного взрыва, раздавшегося на груди. «Не стой, Юрий, вперед!» «Титан» пошел на сближение с противником. «Циклоп» попытался повторить успех первого выстрела, но стрелять по подвижной цели оказалось несколько сложнее. К тому же «Волков» ему всячески мешал, отстреливая газовые гранаты так, чтобы они создавали непроницаемое облако между стрелком и мишенью, так что снаряды прилетали в опасные близости, но мимо. Сам Георг сделал несколько выстрелов по осмелевшим танкам, выглянувшим из-за холмов, чтобы поддержать своего робота огнем. Потеряв еще одну машину, танки вновь скрылись в глаз. Титана вновь сотряс мощный удар. Все же скорость у среднего робота далеко не та, что у легкого. К тому же дистанция порядком сократилась, и снаряд долетал до цели гораздо быстрее. Что ж, пора и нам пострелять. Первым делом Георг обрушил на циклопа четырьмя массированными залпами все ракеты. Все равно это такой боеприпас, который в случае попадания вражеского снаряда в ракетную кассету может причинить больше вреда, чем пользы. И с этим надо считаться. Танки будут стрелять именно по кассетам. Циклоп не смог справиться с таким роем ракет, и первые взрывы стали крушить его броню, впрочем, большого вреда ему это все равно не нанесло. Зато заставило отречься от стрельбы из главного орудия, что Георгу и требовалось. Пока Циклоп разбирался с ракетным роем, Волков смог получше прицелиться и начать засаживать по своему визави болванку за болванкой, иметь усочленение правой ноги и корпуса, там самое уязвимое место. А колупать броню на груди... так от этого увольте. Стрелять же по пушке на голове бесполезно, уж очень хорошо она защищена, видно только выходное отверстие. Тут единственный шанс попасть точно в н у т дула, но понятно, что шансы на такую точность мизерны, разве что чисто случайно. в о д е л ь Циклопа быстро понял, что ему готовят, и чуть повернулся, прикрывая уже подраненный бок. Георг только пожал плечами и стал молотить по району сочленения левой ноги и корпуса. Сразу два сочленения он никогда не скроет. «Титан» продолжал двигаться вокруг цифло, постараясь не подворачиваться ему под единственный глаз 120-мм и и л л е т р о о в й пушки. Но тут дала о себе знать другая беда. у н о й подняли голову т а н к и с т ы и град снарядов обрушился на «Титана». «Они тоже начали бить нам по сочленениям», — доложил Гордон. «Плевать, п р о д о л ж а й двигаться. Тем более, что они бьют куда угодно, но только не по сочленениям, разве что случайно попадают». «Количество случайных попаданий довольно велико, учитывая количество стволов». «Хорошо, сейчас окуримся». Георг отвлекся и задал бортовому компьютеру команду каждые пять секунд о а с т р е л и в а т ь дымовую гранату, в итоге позади возникла стена дымовой завесы, и количество попаданий резко снизилось. Циклоп, не в силах поймать противника на прицел главного орудия, решил пустить ход второстепенные, высокоэнергетические орудия, тем более что они гораздо подвижнее намерто закрепленного главного орудия, но их калибр был меньше, чем у «Титана». И Георг принял решение на проведение размена ударами. Но тут циклоп преподнес сюрприз в виде ракетного снаряда. Первая ракета была сбита противоракетами, но вслед за первой ракетой улетела вторая, третья, четвертая. Да сколько их у него выжилось у Юрия Гордона? Минимум 200, и с его оснастили только одним к а р т р ч д ж е м с таким боеприпасом. Скорее всего, что одним. Вот мать, у нас же противоракет на такое количество просто не хватит. Первое попадание в левую руку Титана произошло гораздо раньше, чем закончились противоракеты. А за ним второе, третье, четвертое. Черт, р г н у л с я уже Георг, от очередного сотрясения робота, прочитав очередную сточку предупреждения на тактическом экране. Левая рука приказала долго жить, а вместе с ней туннельные о р у д и е и гауссовая пушка. Сейчас он за правую возьмется. Сколько у него еще таких снарядов осталось? Больше сотни. «Мать, командир, вали его срочно!» «Именно этим я и занимаюсь». Георг действительно продолжил засаживать болванки из туннельного орудия и всаживать лазерные лучи из гауссовой пушки в сочленение ног уже сильно хромавшего циклопа. В какой-то момент робот-сепаратистов перестал передвигаться по полю, превратившись в памятник самому себе. Ну, почти памятник. Ведь он еще мог поворачивать корпусом на 60 градусов, и потом памятники не стреляют, даже если это памятники боевым машинам. «Мы его сделали, он стал, о стал о с ь завалить окончательно», — радовался Гордон. Это самое сложное, — обронил Георг после очередного взрыва ракеты на корпусе Титана, прошедшей через противоракетный заслон. Тут еще танки вновь активизировались, и сам циклоп продолжал стрелять из второстепенных пушек, пусть и малого калибра, но, как известно, капля камень точит. А тут не капли, тут дождь, точнее, даже град. Зайди ему за спину. Уже делаю. Циклоп о в о р а ч и л с я следом за Титаном, но угла поворота скоро не хватило. Впрочем, это не мешало ему продолжать отстреливать ракету за ракетой. Да сколько их т о м у тебя, мысленно с к л и к н у л Георг, давно сбившись со счета. Впрочем, это уже не важно. Бортовой компьютер продолжал выдавать тревожные сообщения о падении броневой защиты. Еще немного, и местами она упадет до нуля, а это при удачном выстреле противника уже смерть. Не о б р а щ а ю внимания на танковый обстрел и ракеты «Циклопа», делавшие настоящий круг, Георг нацелил у ш к и правой руки в поясничный отдел робота противника и открыл огонь. Циклоп крутился корпусом из стороны в сторону, пытаясь избежать печальной участи, но это ему мало помогало. Лазерный луч раскалял броню, а болванка, выстреленная вторым номером, вбивалась точно нож масла. Началась своеобразная гонка со временем. У кого броня сдастся быстрее, у Титана, расстреливаемых со всех сторон двумя дюжинами танков и самим циклопом, или ж у у циклопа, ставшего практически неподвижной мишенью. Первым не выдержала броня у циклопа. Очередной выстрел из туннельной пушки пробил расплавленную и сковерканную броню, добрался до боекомплекта и... Он, ясное дело, детонировал настоящим фейерверком. ц и к л о п от такого взрыва переломила пополам. — Есть! — крикнул Дордон. — Мы победили. — Но все, сволочи, вы да, прыгались, — проручал г е о р поворачивая и с п е щ р н н ы й попаданиями корпус в сторону так надоевших ему танков. Но танкисты, видя гибель своего робота, быстро поняли, что им грозит получить от титана по самые помидоры, и стали быстренько убираться прочь. Впрочем, Георг успел сделать еще несколько выстрелов и подбить две ближайшие машины. Вот теперь победили.